письмо Я ужасно беспокоюсь за папу. У него стала совсем плохая память. На днях вечером к нам зашёл почтальон и принёс для меня большой ещё пакет. И я был ужасно рад, потому что люблю, когда почтальон приносит мне посылки. Там всегда бывают подарки, которые мне присылает бабуля, мама моей мамы. А папа говорит, что это безумие, так головать ребёнка. И они с мамой ссорятся. Но в этот раз никто не ссорился, и папа был очень доволен, потому что посылка оказалась не от бабули, а от мисье Мужбума. папиного начальника. Там была настольная игра. У меня уже есть одна такая. И еще для меня письмо. Дорогому Николя, у которого такой трудолюбивый папа, Роже, муж Бом. Что за странная идея? Удивилась мама. Это все потому, что я недавно оказал ему одну личную услугу. Объяснил папа. Ездил на вокзал, стоял в очереди, купил ему билеты на поезд, когда он собирался отправиться в поездку. Мне кажется, что с его стороны очень мило прислать Николаю подарок. Было бы ещё милее, если бы он повысил тебе зарплату. Заметила мама. Браво, браво, воскликнул папа. Как раз подходящее замечание, которое следует высказать перед ребёнком. Итак, чего ж ты хочешь, чтобы Николай отправил подарок обратно, а мужбу мой сообщил ему, что он предпочитает, чтобы его папе повысили зарплату? Ну нет, возразил я. «Ну, правда, даже если у меня уже есть одна такая игра, я мог бы вторую обменять у ребят в школе на что-нибудь получше». «О-о-о-о!» — протянула мама. «В конце концов, если тебя устраивает, что кто-то балует твоего сына, мне на это нечего возразить». Папа сжал губы и стал смотреть в потолок, потом покачал головой и сказал мне, что я должен буду поблагодарить месье Мужбума по телефону. «Нет», — мешалась мама. что действительно следовало бы сделать, так это написать ему небольшое письмо. Ты права. Согласился папа. Лучше письмо. Лично я предпочитаю позвонить, сказал я. В самом деле, писать это страшно скучно, а вот разговаривать по телефону я очень люблю. Но дома мне не так уж часто разрешают это делать, только когда звонит бабуля и хочет, чтобы я подошёл и чмокнул её в трубку. Что касается тебя? отрезал папа. То твоего мнения никто не спрашивал. Если тебе велят написать, сядешь и напишешь». «Вот это уже было совсем несправедливо. И я сказал, что не хочу писать. А если мне не дадут позвонить, то мне вообще ничего не надо. Никакой дурацкой игры. И вообще, у меня уже одна такая есть, и с меня хватит. И раз так, то пусть бы уж лучше месье мужбум прибавил папе зарплату. Что за дела, в конце концов?» «Хочешь получить оплеуху и отправиться спать без ужина?» И закричал папа. Тогда и заплакал. А папа спросил, за что ему всё это, а мама сказала, что если немедленно все не успокоятся, то и тана отправится спать без ужина, и пусть тогда остальные разбираются со своими делами без неё. "Послушай, некаля", обратился она ко мне. "Если ты будешь хорошо себя вести и напишешь письмо без всяких разговоров, получишь двойную порцию десерта". Я согласился. Это был абрикосовый пирог, а мама объявила, что идёт готовить ужин и отправилась на кухню. "Так", сказал папа, займёмся черновиком. Он достал из ящика своего письменного стола лист бумаги, карандаш, посмотрел на меня, покусал кончик карандаша и спросил: "Итак, Никола, о чём же ты, собственно, собираешься поведать нашему старенькому мужбуму?" "Ну, я мог бы ему написать, что даже если у меня уже и есть одна такая игра, я всё равно очень доволен, потому что смогу поменяться с кем-нибудь из ребят в классе. У Клаттер, например, есть классная синяя машинка и, да-да, хорошо". Перебил мне папа: «Я понял. Так, с чего же мы начнем? М-м-м, дорогой месье... Нет, дорогой месье Мужбум. Нет, это слишком фамильярно. Мой дорогой месье... М-м-м, нет». «Я мог бы написать просто «Месье Мужбум», — предложил я. Папа посмотрел на меня, потом встал и закричал в сторону кухни. «Дорогая! Дорогой месье, мой дорогой месье или дорогой месье Мужбум?» «В чем дело?» — спросила мама, выходя из кухни и вытирая руки о передник. «Я понял. Так, с чего же мы начнем?» папа повторил, и мама сказала, что она написала бы: "Дорогой месье Мужбум". Но папа ответил, что ему кажется, что это слишком фамильярно, и что он думает, не лучше ли будет написать просто "Дорогой месье". Но мама возразила, что нет, что просто "Дорогой месье" это слишком сухо, и что не надо забывать, что пишешь ты ребёнок. Папа сказал, что вот именно "Дорогой месье Мужбум" не годится для ребёнка, это звучит недостаточно уважительно. "Если ты уже всё решил?" воскликнула мама. "Зачем ты меня отвлекаешь? Мне между прочим надо готовить ужин". О! Сказал папа: "Прошу прощения, что отвлёк тебя от такого важного дела. В конце концов, ведь речь идёт всего лишь о моём шефе и моей карьере". "Ты имеешь в виду, что твоя карьера зависит от того, как Николай напишет это письмо?" спросила мама. "Когда ему присылает подарок моя мама, то вокруг этого по крайней мере не поднимается столько шума". "Тут просто ужас, что началось". Папа стал кричать, мама тоже стала кричать, а потом она ушла на кухню и хлопнула дверью. "Ладно, Бери карандаш и пиши. "Пилел мне папа". Я сел за папин стол, и папа начал диктовать. "Дорогой месье", запятая, с новой строки. "С большой радостью". Нет, зачеркни. Подожди. "С большим удовольствием". Да так. "С большим удовольствием и большим удивлением". Нет, напиши "с огромным удивлением" или нет, слушай. Не будем преувеличивать, оставь. "С большим удивлением получил я ваш прекрасный подарок". Нет. Здесь ты можешь написать "ваш чудесный подарок". Ваш чудесный подарок, который доставил мне столько удовольствия. Ах, нет, про удовольствие мы уже писали. Зачеркни удовольствие, а в конце поставь с уважением или лучше с глубоким уважением. Подожди. Папа пошёл на кухню, а тут до послышались какие-то крики, и он вернулся весь красный. Ладно, сказал он мне, напиши с глубоким уважением, а потом подпишись. Вот так. Папа взял мой листок, чтобы всё перечитать. Глаза у него округлились. Он снова посмотрел на мой листок, тяжело вздохнул и взял другой чистый для нового черновика. У тебя, кажется, есть почтовая бумага, спросил папа. Такая с маленькими птичками, которую тётя Адрате тебе подарила на день рождения. Это были кролики, поправил я. Вот именно, подтвердил папа. Сходи-ка за ней. Я не знаю, где она, сказал я. Тогда мы с папой пошли вместе в мою комнату и начали искать. Из шкафа попадало все, что там лежало. Прибежала мама и спросила, чем мы здесь занимаемся. «Мы с Николя разыскиваем его почтовую бумагу, представь себе». Это кричал папа. «Но в этом доме ужасный беспорядок. Это просто невероятно». Мама сказала, что почтовая бумага лежит в ящике журнального столика в гостиной. Что все это ей уже начинают надоедать и что ужин готов. Я переписал папина письмо, и мне даже пришлось сделать это несколько раз из-за ошибок. А потом ещё раз из заклякся. Мама опять пришла и напомнила, что ужин подгорит, но тем хуже для нас. А потом я ещё три раза переписал адрес на конверте, и папа сказал, что теперь можно идти ужинать. Я попросил у папы марку. Папа воскликнул: "Ах, да!" и дал мне марку. А десерт я получил двойную порцию. Но за ужином мама с нами не разговаривала. И вот, на следующий день вечером я ужасно испугался за папу, потому что когда зазвонил телефон, папа снял трубку и сказал: "Алло? Да. А, Мисье Мужбум. Добрый вечер, Мисье Мужбум. Да. Что вы говорите? Тут у папы сделалось ужасно удивлённое лицо, он закричал: "Письмо!" Ах, так вот зачем наш маленький Тихоня Николая попросил у меня вчера вечером почтовую марку.